Боже, как это все должно быть низко, все эти мои теперешние заботы. Конечно, все это должно быть любопытно в своем роде. А в чем я думаю? Я ребенком делаюсь. Я сам пред собой, фанфароню. Ну, чего я стыжу себя? Фу, как толкаются. Вот этот толстый немец должно быть, что толкнул меня. Ну, знает ли он, кого толкнул. Баба с ребенком просит милостыню. «Любопытно, что она считает меня счастливее себя. А что, вот бы и подать для курьезу!» «Ба!» Питак уцелел в кармане откуда? «На, на, возьми, матушка!» «Сохрани тебя, Бог!» — послышался плачевный голос нищий. «Он вошел на синую.